Когда жизнь нашей семьи круто переменилась, мы условились с женой не отыскивать в бесплодных разговорах правых и виноватых, не записывать в памяти обид и не лепетать. Хорошо помню, что уже в один из первых дней после того, как её отца сместили, Рада сказала: "Ты знаешь, это, конечно, горько и незаслуженно, но может быть и к лучшему". Это к лучшему. Вбирала в себя надежду на то, что жизнь в широком общественном смысле слова вновь обретет исчезавший динамизм и последовательность. Не только мы, многие надеялись, что пришел срок второго шага. Теперь, когда позади почти четверт века, возвращение к пережитому естественно по многим причинам. Плохо, когда не знания выносят скорый суд. Вот почему я решил рассказать о том, что знал сам, знали близкие мне люди. Те самые 10 лет имели, конечно, свою предысторию. Заканчивался 1949 год. Месяца через 2 студенты третьего курса отделения журналистики МГУ, перевалив очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Я и Рада готовились к экзаменам в московской квартире её отца, Никиты Сергеевича Хрущёва. Он тогда работал на Украине. Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как Пятый дом Советов, а прежде графов Шереметевых, построили по проекту архитектора Александра Мейстера во вкусе буржуа конца XIX века. Алипаватое П-образное здание с небольшим въездным сквериком вполне соответствовал своему назначению. На революции здесь снимала квартиры богатая публика. В 20-30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. В 1938 году получил здесь квартиру и Никита Сергеевич Хрущёв, переехал из дома на набережной В тот год Никита Сергеевич избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировке из Киева или с фронта во время войны, он жил здесь. Полукустная, обставленная в аскетическом стиле тех лет квартира без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Настольные лампы на гранитных пьедесталах с колпаками из матового стекла. И оторочки под бронзу напоминали по форме большие грибы. Тяжелая скучная мебель: кровати, столы, стулья и диваны в полотняных чехлах, книжные шкафы, тумбочки. По видимому, также было и в других квартирах этого дома, поскольку на то существовал неписанный стандарт. Тогда еще высокопоставленные лица не занимались интерьером, да и само это понятие не вошло в быт. Позже я понял происхождение вкусов того времени. В такой казенной строгости жил Сталин. На юге, в Москве, в Подмосковье, на квартире и дачах все у него было точно таким же: дерево на полу, потолке, стенах, минимум мебели, никаких картин. Мебель изготавливалась на одной фабрике и по одному шаблону. Хозяева квартир, во всяком случае, так было у хрущёвых, не считали себя собственниками домашней утвари в общепринятом смысле. Там, где они жили, им практически ничего не принадлежало. На простынях и полотенцах стояли синие клейма пятый дом советов либо другие учрежденческие знаки. В столах, стульях, диванах были привинчены металлические инвентарные жетоны. Время от времени в квартире появлялись строгие мужчины, чтобы сверить инвентарные номера с записями в тетрадях, как будто кто-нибудь из жильцов мог покуситься на это добро. В квартире Хрущёва было особенно гулко и пусто. Большая семья Хрущёва постоянно жила в Киеве. Никит Сергеевич приезжал в Москву нечасто, и вовсе не обращал внимания на мебель и обстановку. Тут поздний вечер, когда мы с женой дочитывали конспекты, в прихожей раздались голоса, кто-то прошёл в комнаты. Оказалось, приехал Никита Сергеевич, и с ним Ванда Львовна Василевская и Александр Евдокимович Корничук. Рада пошла на кухню помочь домашней работнице, и вскоре все сидели за столом. Перебивать разговоры старших не полагалось, и лишь по ходу беседы мы узнали, что Никита Сергеевич только что был у Сталина. возвращаясь домой, прихватил из гостиницы приехавших по своим делам в Москву Василевскую